Глава 13. Юля приготовилась работать с телефонной книгой мобильника, который ей вручила Галина Игнатьевна Витебская перед своим бегством. Она не могла этого сделать в служебном кабинете, не могла просить знакомых пробить имеющиеся номера, не могла отдать мобильник на экспертизу, чтобы с него сняли отпечатки пальцев, ее могли испалить... И тогда Левкину стало бы известно, куда подевался важный свидетель убийства, к о т о р ы й он расследовал. И вещдоки, куда подевались, стало бы ему известно тоже. А это скандал. И Левкин вряд ли смолчит и покроет ее. Он хвост вовсю распушил перед молодой стажеркой. В управлении уже слушок ползет по коридорам о наметившихся отношениях. «Злилась ли Юля?» И да, и нет. Она потеряла молодого, пылкого любовника. Ей с ним было хорошо в постели. Иногда неплохо на отдыхе. Но рабочие будни их не соприкасались, работали на разных этажах, разные дела вели, иногда помогали друг другу. Все чаще Юля Левкину, а не наоборот. Опять же, ей частенько хотелось после работы пошаркать по квартире, в разношенных тапках и трикотажной растянутой пижаме. А приходилось ради него кружевные халатики носить, от которых на коже появлялось раздражение. Она тем самым пыталась его удержать, разжечь в нем страсть. Так советовали модные женские журналы. А ей-то само этого не очень хотелось, если честно. По-разному, одним словом, по-разному все складывалось. и поэтому, если и были какие-то сожаления, то только из-за уязвленного женского самолюбия, не более. Она же умной была девочкой, умной и взрослой, и понимала, что будущего у их отношений нет. Рано или поздно Левкину приспичило бы жениться, а она замуж не собиралась. Дон бы ее и не взял в жены. Разницу в семь лет с невестой мама Левкина ему бы не простила. Да к тому же Юля уже побывала замужем, и до сих пор без содрогания не может об этом вспоминать. Нет, никаких сожалений, никаких. Она не ревнует, не бесится, не грызет ночами подушку. Она холодно ухмыляется и мысленно произносит «ну-ну». Юля отложила старенький мобильник, дописав последнюю цифру. Почти тут же убрала его в пакет для вещдоков. Втащила с рук резиновые перчатки. То, что она не может именно теперь сдать на экспертизу мобильник, не должно способствовать тому, чтобы уничтожать отпечатки. Она же профессионал. Она знает, как поступать правильно. Сначала она вытащит из этого мобильника все, что ей нужно, а потом... А потом видно будет, как лейтенант Левкин будет себя вести. Может, она и смилостивится... и поможет ему, а может и нет. Юля пробежалась глазами по списку из номеров телефонов. Список оказался внушительным. Тридцать два телефонных номера. Три из них городские, не местные. Юля уже пыталась по ним позвонить, не вышла. «Неправильно набран номер», — ответил ей электронный голос. «К номерам не был прикреплен код города, и тут могли возникнуть проблемы». Она могла до бесконечности подставлять имеющиеся в стране коды городов и все мимо. Это могло по времени затянуться, а времени у нее не было. Левкин мог выйти на что-то и без мобильника, который она утаила от следствия. Левкин мог ее опередить. А этого она не допускала даже в мыслях. Юля начала поочередно набирать номера мобильных номеров, выписанных на лист бумаги. И снова неудача. Все телефоны оказались выключенными. Все, кроме одного. Двадцать восемь абонентов оказались вне зоны. Один ответил. Мужской голос осторожно спросил. «Да, кто это?» «Добрый день. Простите великодушно, я...» «Куда попала?» Юлия постаралась, чтобы ее голос звучал как можно мягче и приветливее. «Смотря, куда хотели попасть...» Мужчина явно был разочарован. «У меня совершенно случайно оказался этот номер, и я...» «Он не мог случайно вас оказаться, товарищ капитан», перебил ее мужчина грубо. Юлю прошиб ледяной пот. «Блин, куда она влипла? Кому набрала?» «Это ведь вы!» «Я не мог перепутать голос». «У меня абсолютный слух». Гнев мужчины набирал обороты. «Это ведь вы, Юлия Васильевна Артамонова, капитан?» «Я», — после некоторой запинки призналась Юля. «А вы?» «А я брат того несчастного, который продал свою квартиру, снял все деньги со счета и исчез в неизвестном направлении». «Олег Иванович? Вы?» Она выдохнула с облегчением. «Это было уже ничего». А вот если бы она нарвалась на кого-то из своего управления, особенно на начальника, то тогда капец ей. Объяснение того, каким образом попал к ней частный номер его телефона, она бы выдумать не смогла. Начальник был крутым опером в прошлом. р а с щ е л к а л бы ее объяснение, как горсть семечек. — Я, Олег Иванович, — вздохнул мужчина в телефоне. «А вы чего?» — звоните и спрашиваете. Я же прикладывал к заявлению о пропаже своего брата номер его мобильника, на всякий случай, если вдруг понадобится. К слову, этим мобильником он почти не пользовался. Мне его отдали новые хозяева его квартиры. Нашли в хламе на балконе. Другой мобильник до сих пор отключен. «Назовите его». «Что?» «Назовите, пожалуйста, номер...» Его другого мобильного телефона. Так надо. Но он же есть в деле. Юля даже не была уверена, есть ли дело само. И уж точно она его не вела. Ни ее епархия. Я вам потом все объясню. Не стала она вдаваться в подробности. Продиктуйте, пожалуйста. Номер телефона, который не отвечал, нашелся в списке. Ого! Да, протянула она... объединив оба номера скобкой и подписав фамилию сбоку. Кое-что для меня начинает проясняться. — А для меня? — Вам я все объясню при личной встрече, — зачем-то сказала она и тут же прикусила язык. — При личной встрече? Вы имеете в виду не в полиции? — Да. — после некоторой запинки ответила Юля. — Я не хочу, чтобы мое начальство знало... что я занимаюсь этим делом». «Почему?» — еще больше удивился Олег Иванович Свишин. «Не считают его столь важным? Или как?» «Или как, Олег Иванович, или как? Все при личной встрече. Вы готовы уделить мне время?» «Готов». «Тогда через час. Где?» Он назвал адрес небольшого ресторанчика, и она едва не х н у л а Это было ее любимым местом в прошлом. Ещё когда она начинала встречаться со своим бывшим мужем, они часто там ужинали, ужинали и мечтали, и думать не могли, что всё так у них скверно закончится. Ей хватило получаса, чтобы привести себя в порядок. Волосы по привычке зачесала наверх и сколола заколкой. Никакой косметики, она так выглядела моложе и свежее. Надела т ё м н о е серые брюки и блузку вишневого цвета, ботинки на низком каблуке. От шпилек, который она носила на работу всю неделю, у неё до сих пор ныли щиколотки. Накинула тёплую кожаную куртку в оливковом тоне и вышла из квартиры. Она приехала за десять минут до назначенной встречи, Олег Иванович уже её ждал, у входа. «Сколько ему лет?» Юлия попыталась вспомнить и не смогла. Не она принимала у него заявление об исчезновении его брата-инвалида. Она пыталась выявить факт мошенничества, допущенный при продаже квартиры. Только и всего. Сорок, сорок п Приблизительно в этом разбросе. Выглядел Свишин довольно молодо для своих лет. Подтянут. Опрятно модно одет, хорошо подстрижен, но при этом был каким-то усталым, потухшим. Это он из-за брата, решила она. Угрызение совести и все такое. Уехал надолго. Оставил инвалида одного. Он и попал в руки нечестных людей. Теперь вот вовсе пропал. Может, просто скрывается от гнева брата? Может, с ним случилась беда? Олег Иванович этого не знает. Может, только догадываться. Может, только н а д е я т ь с я и неизвестность его мучает. Отсюда и взгляд потухший, и низко опущенная голова. — Я уже забронировал столик, с вашего позволения, — проговорил он извиняющимся тоном, пропуская ее вперед в двери ресторана. — Хорошо, спасибо. — Что вы любите из еды, не знаю, поэтому оставляю за вами право выбрать. — Себе я уже заказал, — признался он снова, будто извиняясь. Неожиданно почувствовал, что голоден. И у нее вдруг проснулся аппетит. Может, и от воспоминаний, разбуженных тихой джазовой музыкой, льющейся из динамиков. И она заказала себе кучу еды. И пока они ждали заказа, много говорили со о свешенным. Но странно, говорили обо всем, кроме дела. Наконец, съев салат ы и пододвинув к себе тарелку с мясом и сложным овощным гарниром, Юля не выдержала. «Олег Иванович, я ведь не веду дело об исчезновении вашего брата». «Я понял», — кивнул он. Взгляд его, немного оживившийся за разговором, снова потух. «Я помню, в каком отделе вы работаете. Вы занимаетесь всякими экономическими правонарушениями, фактами мошенничества и так далее». «Да», — она кивнула, подумала, кашлянула, набрала полную грудь воздуха. «Но и фактов мошенничества выявлено не было при проверке. В этой конторе все чисто, кроме того, что ваш брат был инвалидом и не имел права продавать квартиру без опекуна. Но он этот факт скрыл. И это я помню, вы рассказывали». И мне руководство вовсе запретило заниматься этим делом. Считают, что там все чисто, и нечего искать черную кошку, ну и так далее. Она о т щ и п н у л а вилкой кусочек брокколи, сунула его в рот, пожевала, было вкусно, как и раньше. «Поэтому я хочу вам объяснить, почему вдруг в моих руках оказался номер телефона вашего брата и почему я на него позвонила?» «Объясняйте». Он грустно улыбнулся, наблюдая за тем, как Юля с аппетитом уничтожает овощи. «Я решила... Господи, как же сложно-то! Вдруг он не поймет, вдруг сочтет ее авантюристкой и прямиком ринется в управление жалобой. Надо очень осторожно подбирать слова. Очень. И ни в коем случае не рассказывать о мобильнике, чудом оказавшемся в ее руках». «Дело в том, что, невзирая на запрет, я все же решила заниматься этим делом. То есть его светлые брови полезли вверх под длинную кудрявую челку. Факультативно, если можно так выразиться, неуверенно улыбнулась Юля и вонзила нож в мясо. То есть вы решили провести самостоятельное расследование, я правильно понял?» По выражению его лица невозможно было понять, осуждает он ее или радуется. Жевать стал активнее, и легкий румянец появился на высоких скулах. О причине можно было только догадываться. «Да», — с небольшой запинкой ответила Юля, — «совершенно верно. Самостоятельное расследование. Решила провести». И как успехи? В его глазах засветилось что-то, какая-то бесовская искорка. «Ну, честно, пока вообще никак». Юля тяжело вздохнула. «У меня нет особого опыта в расследовании тяжких преступлений. Я по экономической части, сами знаете». «Знаю. Но распутывать клубки научилась. И вот в этом деле...» Она сосредоточилась на большом куске говядины, который настырно не поддавался ресторанному ножу. «Мне как раз и видится какой-то клубок». Там слишком как-то много всего. С виду вроде бы все чисто. Документально не подкопаться. А люди растворяются, как тени. Свидетели гибнут. «Какие свидетели?» — насторожился Свишин и отложил в сторону приборы. «Юля, это важно. Не молчите. Какие свидетели?» «Свидетели чего?» «Ой, вот, может, зря она, может, зря доверилась этому дяде». «Ничто не помешает ему из ресторана прямиком отправиться в прокуратуру и наговорить там такого, жалобу накатать на нее в том числе. Что это за сотрудники такие, которым не разрешают в рабочее время заниматься расследованием? Неквалифицированные, некомпетентные, увольняйте их тогда к чертовой матери. Олег Иванович, прежде чем мы продолжим, я должна знать». «Вы мне должны пообещать». Она тоже сложила вилку с ножом в тарелке. «Все, что угодно», — пылко отозвался он, глаза будто смотрели честно. «Все, что мы будем с вами обсуждать, все, о чем говорить, все это должно оставаться между нами». «Разумеется», — отозвался он не совсем уверенно. «Если вы вдруг вздумаете навредить мне», как-то использовать сведения, которыми я с вами поделюсь, против меня, то я... «Вы просто отовсего откреститесь, и все», — перебил он ее нетерпеливо. «Это же просто, Юлия Васильевна. Ваше слово против моего. Поймите меня правильно. У меня пропал брат. Брат-инвалид. Я его... не бросил, нет. Я оставил его под надзором. Передоверил. А не должен был... «Понимаете мои чувства сейчас?» Она кивнула, хотя, если честно, его чувства ее мало волновали. «Дело, дело прежде всего!» В кругу моих знакомых поползли всякие нехорошие разговоры. Меня это нервирует. «Какие разговоры?» «Что я бросил брата?» «Не был с ним рядом, когда был так нужен ему, что он нарочно поступил так с квартирой, чтобы насолить мне?» «Понимаете, о чем я?» «Да, конечно». Юля взяла вилку с ножом и продолжила воевать с настырным куском говядины. «И теперь я вдруг опомнился и засуетился, и кое-кто из моих коллег даже распускает слухи о том, что я сейчас суету поднял не из-за брата, а из-за квартиры, которая ушла незаконным образом с молотка». «Упс!» — ее глаза округлились. «А это так?» «А вот так!» в о р в а л с я с вишен, комкая салфетку и швыряя ее на стол. «Отрицать не стану. С квартиры вышло все неправильно. Я не могу спустить все это на тормозах. Я уже предпринял соответствующие меры, сделал кое-какие ходы по аннулированию сделки. Мой адвокат утверждает, что закон на моей стороне. Отсюда и слухи поползли. Из-за того, что вы... предприняли эти ходы. — Да, вероятно. — Так на слухи-то мне плевать, Юлия Васильевна. Стыд, как говорится, не дым, глаза не выезд. Тут другое. — И что же? Свишин принялся нервно мять подбородок пальцами. Его жаркое медленно покрывалось с пленкой жира. Аппетит у него явно пропал. ю л я говядина так и не поддалась, и она попросила принести ей кофе. Так что же вас беспокоит, помимо слухов, Олег Иванович? То, как отнеслись ваши коллеги к моим действиям. Нехотя признался он и тоже запросил кофе. И как же они отнеслись? Спросила, чтобы поддержать разговор. Она догадалась, как именно те могли отреагировать. Она и сама подумала так же. Мысль скользнула и исчезла. Но ведь появилась же. «Ваш лейтенант Левкин очень противным голосом спросил у меня, а так ли уж я заинтересован в том, чтобы мой брат нашелся?» — точно скопировал манеру Левкина свишин. «Так ли уж это важно для меня? Инвалид, обуза и все такое. Может, я рад такому развитию событий?» Честно, захотелось дать ему по лицу после таких слов. «Я вас понимаю», — живенько закивала Юля. Дать по лицу Левкину пару дней назад ей захотелось тоже. Не сильно, нет, чтобы обидно стало. Так вот. И еще сильнее захотелось его ударить, Юлия Васильевна, когда он еще более отвратительным голосом предположил, что это мы с братом стоим за всей этой аферой. С вишенки в ком поблагодарил официанта, поставившего перед ним большую чашку с кофе. Будто мы вступили в сговор, Брат продал квартиру, снял со счета все деньги и исчез в неизвестном направлении. Я теперь опротестую сделку, верну квартиру, а потом и брат мой заявится, живой и невредимый, и деньги при нас, и квартира цела. С инвалида какой спрос! Ух ты! Юля покрутила головой, будто возмутилась. На самом деле удивилась ходу мысли Левкина. Ход их мыслей совпал. Пересекся, хотя она успела отправить бывшего любовника в мир параллельный. «Это надо так извращенно мыслить!» — гневался Свешин, глотая кофе. «Такой схеме любой преступник позавидовал бы. До этого еще надо додуматься. Кем надо быть? Надо быть Левкиным и Артамоновой». Она чуть не фыркнула в кофейную чашку. и впервые почувствовала нехватку общения с Андреем. Ох, они бы теперь это пообсуждали. «Именно поэтому, Юлия Васильевна, я буду молчать. Я буду слушаться вас во всем и во всем помогать», — резюмировал Свишин, очень быстро допив кофе. «Ага». Она рассеянно глянула на завитки кофейной гущи на дне своей чашки. «Помогать в чем?» «В вашем расследовании». в самостоятельном, факультативном, как вы изволили выразиться. Я стану вам помогать и делать все, что вы скажете. — Хорошо. И тогда у меня к вам первый вопрос. Юля откинулась на спинку стула, холодно глянула на с в е ш и н а Что говорят те люди, которые купили квартиру вашего брата? — А что они должны говорить? — опешил Свишин. — Они как-то реагируют на ваше решение аннулировать сделку? Они напуганы, подавлены, рассержены. Они угрожают вам? Или женщины плачут? Мне важно знать их реакцию. Потому что по их реакции будет ясно, случайно ли это покупатели нехорошей неправильной квартиры или подставные лица, или это буфер перед дальнейшими чистыми сделками. Так махинаторы часто поступают, чтобы запутать следы. Она знала. Если покупатели случайны, то тогда подозрения со с в и ш е н о она бы не снимала и сама. Если покупатели в сговоре с риэлторской конторой, то тогда Свишина и его брат чисты. Итак, Олег Иванович, как они реагируют? Я с ними виделся всего один раз, если честно. Потом передоверил все дела адвокату. Но первое впечатление — «Очень неприятные люди». Вели себя агрессивно, угрожали. «И уж точно никто не плакал», — фыркнул Свишин напоследок. «Пункт первый», — пометила мысленно Юля. «Свишин может быть чист. Покупатели в сговоре. Надо бы проверить, не принимали ли они участие в других сделках, оформленных через эту контору. А как? Ей туда ходу нет. Просить Левкина она не может. Тупик». Опять тупик. «Послушайте, Юлия Васильевна, что вы имели в виду, когда оговорили, что гибнут свидетели?» «Это... это не мой брат». Его глаза наполнились неподдельным ужасом, и она поверила. Тут же поверила в его непричастность. «Нет, убит мужчина, который, по моим подозрениям, был связан с этой риэлторской конторой». и принимал активное участие в том, чтобы изводить нежелательных соседей. Такая у него была задача. «Изводить соседей?» Лицо свершенно о вытянулось. «Но зачем? Глупость какая-то!» «Не скажите!» И она в двух словах рассказала ему о схеме, которую невозможно практически доказать, и за которую еще не придумали ответственности. «Это работает, поверьте!» За несколько лет комнату продавали неоднократно. И его убили. Кто? Те самые соседи, которых он изводил? Хороший вопрос. Юля замерла на мгновение. Не о том ли говорила Галина Игнатьевна Витебская, вручая ей старый мобильник горе актера? Нет, неуверенно качнула она головой. Думаю, соседи, соседка тут ни при чем. А кто? Тот, кто стоял за этим, организатор. Организатор убил своего сотрудника. То есть, как там у них это называется? Свешин поискал слова, щелкая пальцами. Соучастника, правильно? Да, подходит, соучастника. А зачем? А затем? А зачем убили и участкового? На чьей земле все это действо происходило? Задумчиво проговорила Юля. Вдруг поняв... что версия весьма стройна и логична. Интересно, л ё в к и н до этого додумался со своей юной стажеркой или по-прежнему докладывают руководству, что участковый стал жертвой случайных хулиганов? До нее ведь дошли слухи, да? Она не на другом материке работает, на другом этаже всего лишь. То есть организатор начал зачищаться? Симпатичный Свишин будто в размерах поубавился, съежившись на стуле. Лицо серое, губы бесцветные. Он о чем-то напряженно размышлял минуты три, а потом, резко поднявшись, спросил. То есть вы не оставляете никаких шансов моему брату? Ваша версия не оставляет никаких шансов. Вы считаете, что он, что его... «Кажется, теперь господину Свишину хотелось ударить и ее. Сначала Левкина, теперь ее». Юля тоже поднялась с места. Официант у барной стойки напрягся. Она сделала ему знак рукой, он подскочил со счетом. Свишин церемонно отклонил ее попытки расплатиться. «Я пригласил вас, Юлия Васильевна. Я и счет оплачу». Они вышли из зала. В гардеробной быстро оделись и вышли на улицу. «Я не знаю, не стану вам врать», — призналась она. «Я не знаю, жив ли ваш брат или нет». «Вы позвонили на его номер», — севшим от напряжения голосом произнес он. «Когда раздался звонок на его номер, я так обрадовался. Подумал, вдруг это он, если вы не знали, что это его номер, хотя я его указывал, когда я писал заявление». «Как вы узнали о нем?» «Хороший вопрос, Олег Иванович». Юля медленно двинулась к стоянке, где оставила машину. Машина Свишина тоже была там. В моих руках совершенно случайно оказался список из нескольких номеров телефонов. Она запнулась, не зная, как деликатнее продолжить дальше, чтобы не подставить себя, чтобы не побудить Свишина к опасным маневрам, способным навредить ей. номеров телефонов, которые могут принадлежать людям, причастным к этому сложному, запутанному делу. — Что это за люди? Кто они? Ну, кроме моего брата, разумеется. — Я не знаю, — призналась она. — Два номера из списка — это номера вашего брата. Три номера — стационарные, но не нашего города. Я пыталась позвонить, бесполезно. Остальные номера не отвечают, выключены, заблокированы. «Ну так пробейте их по своим каналам!» — воскликнул Свишин. «Не могу! Я не веду этого дела! Я уже получила выговор за то, что лезу не в свое дело!» «Так отдайте список вашему дотошному лейтенанту!» — неуверенно порекомендовал он. «Не могу!» — нехотя призналась Юля, открывая свою машину. «Что так?» — Свишин прищурился и вдруг догадливо закивал. «Конфликт интересов!» так «Возможно». Юля полезла на водительское сиденье. «Извините, что не смогла вас ничем порадовать». «Равно как и я вас», — отозвался он с раздражением. Постоял возле ее машины, потом медленно начал о б х о д и т ь свою, щелкнув сигнализацией, и неожиданно вернулся. «Слушайте, Юлия Васильевна, у вас есть с собой копия этого списка?» «Что?» «Она растерялась». Она не знала, как правильнее поступить, как умнее соврать. Он стоял перед ней и требовательно шевелил пальцами. Он хотел взглянуть на лист бумаги, который прятался у нее в кармане кожаной куртки. «Я хочу посмотреть на эти номера телефонов. Они у вас с собой?» Она мысленно обругала себя и послушно вложила в его ладонь, свернутую в несколько раз бумагу. Олег Иванович быстро пробежал взглядом номера, Даже сверился со своим мобильником и отрицательно мотнул головой. «Нет, ни один номер мне не знаком. Разумеется, кроме номеров моего брата. Как думаете, кому они могут принадлежать?» «Я не могу знать наверняка. Могу только предположить, что номера могут принадлежать таким же обманутым людям, бывшим владельцам квартир, как и ваш брат». Юля завела машину. Ей надо было уезжать. Ей надо было драпать от этого въедливого мужика поскорее, пока он из нее не вытянул еще какой-нибудь тайны. Вот что, Юлия Васильевна. Он сложил бумагу и сунул ее во внутренний карман своей куртки. Я постараюсь выяснить. Ничего не обещаю, говорю заранее, но постараюсь. Что? Что вы делаете? Она ткнула пальцем в сторону его кармана. «Зачем вы забрали список?» «Чтобы попытаться по номерам выяснить, кому они принадлежат. Не уверен, что смогу найти желающих помочь мне. Я уже говорил, в кругу моих знакомых поползли всякие нехорошие разговоры на мой счет. Но... но постараюсь. Ждите звонка». И уехал, простившись, лишь кивком. Она не могла прийти в себя еще минут десять, молотя от бессильной злости по баранке руля ладонями. Она подставилась, бездарно, классически подставилась. Ничто не мешает этому человеку прямиком отправиться к Левкину и выложить перед ним бумагу с номерами телефонов. Ничто не мешает ему выдать источник. Если это случится, то ей капец. Левкин ее не простит, Левкин ее подставит. Он просто вынужден будет доложить обо всем руководству. А руководство ее просто-напросто попрет с работы. «Дура ты, Юленька!» — простонала она, выезжая с парковки. «Какая же ты доверчивая дура, Юленька!»